Глава двадцать первая Космос и разящий кулак кобры Восемь часов до запуска немца Шамиль часто думал о Боге, о сотворении Земли и всего остального О том, для чего мы были созданы И как все, люди, планеты, физические и прочие законы умудряется между собой взаимодействовать. Думал Шамили о теории Большого взрыва, с которой верующие ученые в последние годы начали соглашаться. В одной статье было сказано: ученые называют это взрывом с последующим расширением. Бог же сказал: будь и мир, который мы знаем, просто начал существовать со взрывом или без. Вот об этом весь последний час думал Шамиль. А еще о том, что прямо сейчас на Землю может налететь какой-нибудь метеорит, который телескопы просто проглядели. Ну или налетит какое-нибудь небесное тело, для которого Солнце пшеничное зернышко, и произойдет это в считанные миллисекунды. А может происходит прямо сейчас, где-то во всей этой тьме космоса. Астероиды уничтожают маленькие планеты, А большие планеты уничтожаются гигантскими, которые, в свою очередь, заглатываются в один присест черными дырами. И все это происходит там, вдалеке. И после всего этого мы — центр Вселенной. «Самое смешное, — думал Шамиль, — что каждый человек по отдельности уверен. Весь этот мир крутится вокруг него, для него и именно он — Избранный, киногерой, живущий в этом фильме длиной в его жизнь. Этого фильма до его рождения вообще могло не быть, и закончится пленка в момент его смерти. Почему мы так думаем? Из-за своего эго. Потому что важна только одна жизнь, моя. Мне отведенный срок и то, что я успел сделать. А может быть, так полагал только Шамиль, а у остальных ни разу в жизни не возникало чувства, что они избраны для великой миссии. Будучи хорошим, богобоязненным мусульманином, Шамиль стремился каждый день бороться со своим эго. И вот, рассуждая о бесконечности космических процессов и о человеческой натуре, он вдруг поймал себя на мысли, что прямо сейчас находится во власти эго. Забираясь на это дерево, он думал о том, что именно ему предстоит совершить что-то судьбоносное, а вдруг на самом деле не он центр. На дереве сидело помимо него еще пять человек, которым тоже показалось, что именно они спасители дерева. Но вдруг спасти его предстоит не им, а каждому неравнодушному. Поэтому ему в голову пришла идея, довольно простая и очевидная если отбросить свое эго и перестать считать себя избранным спасителем. Он зашел на государственный сайт и попытался создать петицию в защиту дерева, но обнаружил, что такая петиция уже была создана около двух недель назад некой Людмилой Савельевой из Костромы. И из необходимых для рассмотрения вопросов в Госдуме 100 тысяч голосов набрала 713. Шамиль встал со стула, думая о том, что все было так просто. Вся страна ругалась, критиковала, хайповала, шумела, а еще шесть человек залезли на дерево, вместо того, чтобы просто сосредоточить свои силы на одной конкретной инициативе, которая в действительности не была спасительной. Шамиль не был наивным дураком и понимал, что петиции мало что значит, когда наверху уже принято решение но могла помочь выиграть время». «Мы должны заставить всех подписать петицию», объявил он. «Есть петиция, созданная две недели назад. Нужно набрать сто тысяч голосов». «Ты же знаешь, что там наверху уже все куплено. Но ну, подумают они, и все равно дадут разрешение». «Мы выиграем минимум месяц, который берется на рассмотрение. Любой процесс, любая стройка — замораживается на месяц. Если мы сделаем эти сто тысяч, процесс запустится автоматически, и петиция будет зарегистрирована. У нас нет других вариантов. Что-то мне подсказывает, что сегодня они просто возьмут на штурмом. Работаем. Работаем, согласилась Валерия. Натали, твои полмиллиона подписчиков пригодятся. Пишем. Безымянная банда, название все еще оставалось временным, начала разгонять информационную волну. Но сто тысяч за восемь часов не самая лёгкая задача, тем более когда вы, в общем-то, растеряли всю свою репутацию. Спустя час агитационной работы Валерия возмутилась. Мы просрали возможность влиять на мнение людей. Всё благодаря требованию миллиона подписчиков, признанию в любви и решению личных вопросов. Извини, Муртуз. «Так и есть», — пожал тот плечами. Никто не стал отрицать, что кредит доверия почти исчерпался, а результаты голосования об отношении к деятельности захватчиков большой суеты были явно не в пользу последних. «Поддерживаю!» 17 — 17% против 83%. Однако этими результатами проголосовавшие давали понять, что они скорее против конкретных людей, защищающих дерево, нежели за то, чтобы его уничтожить. Все государственные телеканалы запустили кампанию по уничтожению репутации бандитской шестерки, о чем свидетельствовал фрагмент самой популярной на российском телевидении передачи. Ведущий. «Давайте не будем играть в эти игры. Фёдор Дмитриевич, давайте называть вещи своими именами». Гость номер семь. «Вот именно и я о том же. Фёдор Дмитриевич, когда мы обсуждаем деятельность безымянной банды...» Текст на экране. Название признано временным по требованию выполняющего функции лидера криминального коллектива народного артиста Республики Дагестана Юсупа Кура-Магомедова. «Мы даже заикаться не должны о таких словах, как «свобода», как «равенство». О каком равенстве может идти речь, когда ты залез на дерево, грозишься взорвать бомбу и выдвигаешь свои требования? Это не равенство никакое вообще. Ты залез на дерево, а если я залезу на горку? Что тогда? Что тогда?» Гость номер три. «Ну хорошо, я неправильно выразился. Приношу свои извинения перед гражданами нашей страны». «Я просто хотел сказать, что необходимо наладить с данной группой лиц постоянный диалог. Мы можем их услышать и найти». Гость номер два. «Нельзя слушать террористов. Я требую, я требую, чтобы вас, а еще Михаила Баума и Анастасию, извините, не помню отчество, лишили слова, чтобы они покинули передачу Я не готов находиться в студии с теми, кто оправдывает их деятельность. Ведущий. Анастасия, вам слово. Но будьте впредь осторожны в своих высказываниях и в оправдании данной группы лиц. Гость номер восемь. Я не оправдываю, но я требую разделения четкого и понятного, ведь очевидно для всех, что мужчины, захватившие дерево, отъявленные головорезы, каждый как на подбор Ну, посмотрите, посмотрите на того, у которого борода. Но ну все же видно сразу. А этот, который грозил себе взорвать бомбу, посмотрите на его живот. Видно же, что бездельник и всю жизнь провел на диване. Про дедушку я вообще молчу. Да он и сам молчит. А как мы понимаем, самую большую опасность для целостности нашей страны представляют молчаливые старики». Но никто из них в подметке не годится лидеру этого так называемого сопротивления, Юсупу Куромагомедову, мастерскому манипулятору. Посмотрите, как он манипулирует девушкой, заставляя ее озвучивать планы по захвату нашей страны и американскому, вы только вдумайтесь, главному американскому телеканалу. Немыслимо. Возвращаясь к главной мысли. Я требую четкого разделения между бандитами и бандитками. И вообще, что за стереотипное отношение к женщинам? Ну не может женщина участвовать в криминальных делах. Это же очевидно. Чтобы женщина была по ту сторону закона, чтобы угрожала кому-то, невозможно. Это все стереотипы. Гость номер девять. Опять началось. Ну перестаньте уже. Опять о женщинах. Гость номер восемь. «А что? Нас тут десять плюс ведущий и всего одна женщина. О чем это говорит? Или вы хотите сказать, что у нас тут существует равенство? Признавайтесь, вы ненавистник И вы меня ранили. Я призываю аудиторию канала заканчелить в социальных сетях все Коломского». Гость номер девять. «Да я не... я не... не хотел я этого сказать». Я имел в виду другое. Ведущий. Спасибо. Спасибо гостям. Передача близится к завершению. С вашего разрешения я хочу подвести итог наших горячих споров. Мне кажется, что необходимо взвешенное решение. Нельзя рубить с плеча. Мы собрались обсуждать будущее нашей страны, которая в связи с последними событиями снова под угрозой. А это означает, что каждый гражданин России, каждый, кто верит в наш путь к процветанию, в наших лидеров, В нашу историю должен задаться одним вопросом. Что делать дальше? Необходимо сплотиться в сложившейся ситуации. Я возвращаю нас к мудрости, приобретенной нами с годами. Спокойное, терпеливое и взвешенное решение, устремленное к благоразумию и миру. Мы за мир! Решение очевидно. Необходимо уничтожить так называемую биг суету, оплот всего ненавистного каждому гражданину нашей страны, всех чуждых нам ценностей. Мы должны сжечь дерево, мы должны дать четкий и понятный, уверенный и взвешенный ответ Западу. Мы против жертв, мы за мир и процветание, и за испепеление дерева, и каждого, защищающего этот символ абсолютного зла. Не будем оправдывать терроризм. Это была передача «Особый путь отдельной цивилизации», и я, Влад Киселько, разящий кулак кобры. Как вы, вероятно, поняли, защищать большую суету ее захватчиков в открытую в последнее время стало слегка проблематичным.